Глава 13, часть 4. Допустим, все подъельнее было так, как рассказывают агитаторы. Первая в ходе войны – успешная наступательная операция советских войск. Массовый героизм – рождение Советской Гвардии. И Жуков – организатор и вдохновитель. Но мы зададим вопрос – зачем? Кому и зачем была нужна наступательная операция подъельней? Вернемся к предсказаниям Жукова от 29 июля 1941 года. Жуков якобы знал наперед, что Гитлер на Москву не пойдет. Он пойдет на Киев. Якобы за эти предсказания глупый Сталин снял Жукова с поста начальника генерального штаба. Ладно, поверим. Теперь обратим внимание на действия Жукова. Он полтора месяца штурмует ельнинский выступ от того, что это плацдарм для наступления на Москву. Хотя сам якобы знает, никто в данный момент на Москву наступать не собирается. Жуков якобы предсказал что будет германский удар в обход Киева. И вот противник такой удар нанес. В районе Киева в окружении гибнут шесть советских армий. Силы Гудериана тоже на исходе. Гудериан рассказывает, что был вынужден бросить в бой последний резерв – роту охраны командного пункта. Штаб Гудериана остался без охраны. В его резерве не было вообще ничего, ни единого солдата. Вот бы Жукову не тратить силы на бесполезные атаки Ельнинского выступа, а встать в глухую оборону, высвободившиеся дивизии надо было бросать на помощь армиям, запертым в киевском окружении. Силы Гудериана на исходе. Лишняя соломенко ломает хребет верблюду. Если бы Жуков частью своих дивизий ударил по тылам второй танковой группы, то величайшая победа Гудериана под Киевом могла обернуться величайшей катастрофой. Вторая танковая группа растянулась на огромных пространствах, имея незащищенные фланги и тылы. Танки вперед. А позади танков – бесконечные колонны тыловых подразделений, госпитали, ремонтные батальоны, бесчисленные колонны транспортных машин с топливом, боеприпасами, полевые кухни и прочее, прочее, прочее. Все это предельно уязвимо. Но без этого танковая группа не может жить и воевать. Вот бы Жукову по тылам Гудериана ударить. Жуков сам предсказал, что ближайшая цель Гитлера – Киев, а не Москва. И вот идет сражение за Киев. Германские войска выбиваются из сил. Они на грани истощения. Резервов у них нет и предельно затруднено снабжение. А Жуков никак на все это не реагирует. Жуков штурмует германские траншеи под Ельней. Жуков попусту льет солдатскую кровь ради никому не нужного ельнинского выступа. Одно из двух. Первое. Жуков не предвидел, что Гитлер пойдет на Киев. Это после войны он задним числом объявил себя всевидящим. В этом случае он хвастун. Второе. Жуков действительно предсказал, что Гитлер повернет свои главные силы на Киев, но тратил силы попусту на второстепенном направлении – когда гибли сотни тысяч советских солдат в киевском котле, когда совсем небольшая помощь могла в корне изменить ситуацию в пользу Красной Армии. В этом случае Жуков – бездарный унтер, неспособный принимать правильные решения даже в ситуации, которая ему предельно ясна.